казалось, что их не существует, что это какое-то наваждение, а не живые люди. Впереди двигался командир, средних лет, горный мастер Аркин, уродом с южного побережья Манхэна. За ним призраком скользила триадный маг, Весельчак и Балагур Рон. Мгновенно сошедшиеся с санти на почве любви к глупым розагрехам, По сторонам шло боковое охранение. Его роль сегодня выполняли храц с энетом. Последними были Тинуэль, Лек и рыжий из Комарох. Даже набегу довольно скалящиеся. Плюс ещё трое молодых мастеров, недавно получивших чёрные шнурки. Их отряду поручили перерезать, по возможности, линии поставки продуктов и воды с Даркасадара на Манхен. между городами по рядарам и гордалланам. Уничтожать небольшие подразделения в тылу корвенцев. Эходится на офицеров и вообще всеми силами поднимать среди солдат врага панику. Многое понятно, 10 человек сделать не могли. От одной столицы провинции до другой было больше 500 миль. На подобных отрядах скрывалась в лесах северного побережья ни одна сотня крупных городов на нём больше не имелось только бесчисленные поселения и деревни сейчас пустыя людей по приказу императора отвели за перевалы Бартоладарских гор где на Раханском пласкогорье выстроили хорошо защищённые города-крепости с запасами воды и продовольствия На добрых 10 лет осады. Впрочем, чтобы добраться до них в горогу для начала, придётся прорваться через эти самые перевалы. А сделать это не слишком-то просто. Проходы перекрывали двухсотлактьёвой высоты каменные стены. Осадные машины по узким горным тропам не протащишь, придётся штурмовать как есть, своими силами.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 Хуже прочего оказалось то, что на захваченной территории не осталось никаких запасов продовольствия, а вода была заражена какой-то гнусной болезнью, которой имперцы почему-то не боялись. Зато карвенцы с нартогальцами мёрли от неё как мухи. До тех пор, конечно, пока солдатам не запретили пить местную воду. Из карвенной Нартогаля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 что бедняги не успели даже за мушкеты схватиться. Подобное происходило повсеместно, и встревоженные действиями диверсионных групп, командующие вражеских армией, отдали приказ передвигаться только большими отрядами. Чаще всего солдаты предпочитали отсиживаться в хорошо укрепленных лагерях, и все равно в округе не осталось ни единого человека. Грабить было нечего и не у кого. В войсках постепенно начинался глухой ропот. Это что за война такая идиотская? Какие-то неуловимые призраки нападают из леса, убивают нескольких солдат или офицеров и бесследно исчезают, не оставляя своих трупов. Поиски не давали никаких результатов. Нападавшие растворялись в лесу, даже Зледов опытнейшие лесные следопыты не находили. Отправившись на разведку в Тинувель, Магновеня показался впереди между деревьями, не поднял руку, предупреждая о врагах. Камандир показал двумя большими пальцами в стороны, приказывая рассредоточиться. Отряд мгновенно растворился в лесу, а Артин с Леком кошками скользнули на ближайшее дерево. скревшись в густой кроне. Скоро там же оказался эльф. Что? Почти неслышно спросил Артин. Полусотне человек сопровождают какую-то важную персону, в основном паладины, но не высокого посвящения, полных всего трое. Кстати, у них пленница. Какая-то дура не ушла с остальными в горы, похоже. Хм, ясно. Юноша камандир поворачиваясь к Горцу. Что думаешь? Справимся. Криво усмехнулся Олег. А пленница? Останется жить, её счастье нет так нет. Ей лучше умереть, чем в руках голодной добы аб солдать не остаться. Только вот важную персону мы отпустим. Наш план, помнишь? Ату. Тихо рассмеялся Аркин. Фантазия у вас на пакости заразы та еще. Представляю, чего эта персона своим порасскажет. Вот-вот, довольно осклабился горец, затем повернулся к эльфу. Тяни, ты во время боя сделай вид, что маску потерял. Пусть святоши эльфа увидят. Я еще и постреляю для начала немного. Кивнул принц. Лук свой я забрал из Старсидара. Пусть стрелы останутся так убедительнее. А таких стрел вы, люди, делать не умеете. Их любой коровенский дурак опознает.